и подругой христианского короля, не свидетельствует о ее особом предназначении. Она ощупывала свой живот, прислушивалась к тому, что совершается у нее внутри, улыбалась углубленной в себя улыбкой, и в ней все крепла вера, что она вынашивает князя мира, мессию. Но она никому не говорила об этом. Кормилица опекала ее, указывала, что ей можно есть, а чего нельзя, когда ей надо почивать и когда гулять. Ракель притворялась покорной, но почти не слушала ее. Она заметила, что рыболепно угодливый Белардо бросает ей вслед злобные взгляды. Но она не боялась его злого глаза. Счастье ограждало ее от всего. И вселяла в нее покой. Она звонко смеялась, вспоминая, как ее сивильская подружка Лейла сказала ей, «Бедная ты моя!» Она читала псалмы. Один из них особенно запал ей в душу. Не понимая смысла величавых и давно отзвучавших слов, она по-своему истолковала их. «И возжелает царь красоты твоей», — говорилось там, — Ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чьерит царя внутри. Одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. Приводится с весельем и ликованием. Входит в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить тебя во веки и веки. И Ракель гордилась не менее своего отца. Нередко, глядя на Ракель, Альфонсо ощущал нежность, доходящую до боли. Ее личка осунулась, оно оказалось ему еще более детским и вместе с тем умудренным. Движения ее стали необыкновенно плавными, свободные одежды скрадывали округлившийся живот. Она явно ничего не боялась, порой ей чудилось, будто она вся лучится безудержным счастьем. Он очень жалел, что из-за дел принужден постоянно разлучаться с ней. Как-то раз он сказал ей, что оставляет ее так часто одну не от недостатка любви, совсем наоборот, — уверял он. По пути в королевский замок он постарался сам понять, что подразумевал под этим наоборот. И тут ему стало совершенно ясно что он, потворствуя своему греху, втайне непрестанно разрушает то святое дело, о котором ратует перед лицом всего света. Он отчетливо увидел, какие гадкие козни плетет вместе с Иегудой. Папа прав. Он заключил союз с сатаной, дабы чинить препоны священной войне. Он чувствовал, что губит свою душу. Но он знал и средства спасти ее. Надо обратить Ракель в истинную веру, хотя бы даже употребив силу. И сейчас, немедленно, до того, как она разрешится от бремени, пусть она христианкой родит ему сына, так ему угодно. Однако, воротясь в Галиану, он увидел, какой хрупкой сделала ее беременность увидел, что только уверенность в своем счастье придает ей силы, и у него недоставало духу начать разговор, который мог повредить ей. Ничего не предприняв, он безвольно отдался счастью. Как и прежде, они по целым дням ничего не делали и были очень заняты. Ракель снова рассказывала ему сказки, А он дивился, как складно льются у нее слова, Как одна сказка вытекает из другой, Как она выдумывает их,